Оценка эффективности ПИАРА и рекламы. Сноска 30. Сноска 30. т е з и с ы выступления на семинаре Рассо в Минске в самом начале 2005 года. Мне нравится этот текст, и я считаю, что действительно нашел способ самой адекватной оценки эффективности ПИАРА и рекламы. Конец сноски. Многие заметили, что эффективность рекламы падает, и заказчикам как-то надо объяснять, куда тратятся их деньги. Эта проблема на полную катушку обсуждается и на Западе. Два американских исследователя рынка Кевин Клэнси и Питер к р и к в своей книге, ставшей финалистом конкурса Американской ассоциации маркетинга на лучшую маркетинговую книгу д в у х года Опубликовали свои данные по эффективности рекламы на рынке США. Каков же оказался возврат на инвестиции для большинства американских компаний? От 1 д о 4%. д ч е т ы р е процентов. Для 14% процентов компаний рекламный ROI составляет н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 Гуру рекламы и маркетинга Райс так и назвал свой последний бестселлер «Расцвет пиара и упадок рекламы». Там содержатся убийственные факты и цифры неэффективности рекламы. Если эту книгу п р о ч и т а ю т все бизнес-руководители в мире, то рекламный рынок в один день исчезнет. Никто больше не потратит на рекламу ни копейки, только на пиар. Какие же способы оценки эффективности были предложены уважаемыми докладчиками на этом семинаре? Первое – рост продаж товаров и услуг фирмы, которая рекламируется, казалось бы очевидный факт. Но есть масса возражений. Часто рост продаж наступает в определенный сезон или в с л е д с т в и е появления нового продукта. неправильных действий конкурентов, новые маркетинговые стратегии, рывка отдела продаж и прочее. Короче, масса других факторов. Часто так и бывает: потребителю р е к л а м а не нравится, а продажи растут. Может, м е р ч е н д а й з е р ы просто хорошо работают. Клиенты часто понимают это и отказываются платить гонорары рекламным агентствам с прибыли. Второе. Тогда может быть второй способ. Удовольствие от рекламы у потребителя есть фокус-группы, на которых можно узнать, что люди думают о рекламе. Но и тут имеются проблемы. Во-первых, часто эстетическая оценка рекламы не совпадает с ее эффективностью. Реально людям нравится ролик, но они даже не запоминают фирму, которая рекламируется, и наоборот. Часто ролик не нравится, а товар и бренд впаяны в сознание намертво. Кроме того, сами фокус-группы инструмент несовершенный. Люди, оказываясь в позиции эксперта, начинают выдумывать, придираться к таким моментам, которые в нормальных условиях вообще не отражают. Третье. Тогда может быть такой показатель, как количество рекламных площадей, роликов, контактов. В конце концов, рекламные ролики, слоганы и модули утверждает клиент. Агентство тут н и причем. Что происходит в головах у потребителя, тоже непонятно. Тогда давайте спрашивать за то, за что агентство отвечает. Честно ли и быстро ли оно провело размещение, печать в нужном ли количестве СМИ и прочее. Да, но легко заметить, что в этом подходе вопрос об эффективности рекламы заменен на вопрос об эффективности агентства, а если ролик утвержденный клиентом плох, эффективное агентство не предотвратит ошибку, а поможет ее совершить. Четвертое, удовольствие клиента. Реклама хорошая, если клиенту она нравится и он за нее платит. Есть много шуток на тему, что рекламу клиент делает прежде всего для себя. Да, этот подход тоже применим. но он имеет тот же недостаток, что и предыдущий. Рекламисты знают, что из двух предложенных роликов клиент выбирает и утверждает всегда самый плохой. Пятое интегральный подход. Дескать, реклама хороша, когда и клиент доволен, и зритель, и продажи растут, и отчеты в порядке. Наверное, да. Но интегрирование подходов с недостатками вряд ли. уничтожают сами недостатки. И главное, нет ответа на вопрос о том, хороша ли реклама до того, как она выйдет в свет. и Мы не узнаем, начали ли расти продажи, нравится ли все потребителям. А ведь хотелось, чтобы эффективность рекламы стала ясна до того, как будут потрачены деньги на раскрутку. Ответов на эти вопросы нет. Мы утопаем в субъективизме. Все, что касается рекламы, наверное, частично относится и к ПРУ, и а несмотря на то, что реклама в принципе теряет в современном мире позиции, а п р их расширяет, все равно встаёт вопрос: а насколько было эффективно то или иное п р мероприятие, тот или иной ход, событие. Мой метод таков: я беру примеры эффективного п и а р а и пытаюсь выделить в них те черты, которые на мой взгляд могут служить к р и т е р и я м эффективности. Пример первый. Я отдыхаю в Крыму. Мне предлагают экскурсию в винные погреба масандровского завода. Я еду и с л у ш а ю и с т о р и и про то, как князь г а л и ц ы н основал этот завод, слушаю его длинную историю с массой перипетий. Ведь была же фашистская оккупация, Горбачевское вырубание виноградников. Кучмовский беспредел, когда пьяные хозяева независимой Украины обрывались в подвалы и упивались вином столетней выдержки. Даже Брежнев позволял себе не больше одной бутылочки, и то, если хотел угостить иностранцев. При этом пили культурно, даже не пили, а дегустировали. Мне рассказали, что здесь самая лучшая и большая коллекция вин в Европе. имеется в виду десертные и сладкие вина. Дали потрогать бутылку, возраст которой 175 лет. Я видел плесень этих подвалов, вдыхал их сырость. Мне рассказали об основных сортах винограда и секретных рецептах вина. И не просто рассказали, отдали попробовать. И я, по крайней мере как любитель, могу теперь отличать марки крымских вин. Мне рассказали о том. Как плакал в этих подвалах Жерар Депарди, великий французский актер и знаток вина. Почему Европа и Франция не знают об этих богатствах? То, что здесь есть, стоит миллиарды. Это бесценно, Мать Божья. Он цеплялся за стены и не хотел уходить. Он во Франции, на родине вина, ничего подобного не видел. В конце экскурсии мы прошли в магазин и человек 20 экскурсантов. Тут же с удовольствием купили каждый по 3-5 бутылок вина, причем многие выбирали бутылки урожая того года, в который они родились. Дорого, но один раз живем. Потом, так же как и я, эти экскурсанты, наверняка, рассказали о масандровских винах своим друзьям и знакомым, а я вот даже сейчас рассказываю сотни человек, сидящих передо мной. Знания распространяются как вирус, продажи увеличиваются, лояльность к бренду увеличивается. Пиар безусловно эффективен. Но самое интересное вот в чем: за то, что мне прочистили мозг, я же и заплатил. Я заплатил за экскурсию, на которой услышал интересную историю и прикоснулся руками, ртом и прочим к тому, о чем слышал. И я не жалею, что я за нее заплатил. Более того, я теперь еще посетил подвалы Крикова, Пуркары в Молдавии, подвалы Нового Света в Крыму, подвалы п и л с е р у р к в е л в Плезине. Везде я платил с удовольствием за их пиар. Вопрос о рентабельности пиара даже не стоит. Нет вопроса о том, окупаются ли расходы на пиар с точки зрения роста продаж. Продажи безусловно растут. Растет и лояльность к бренду, но нет никаких трат на пиар. Наоборот, он не просто сам себя окупает, он еще и деньги приносит, а лояльность к бренду и рост продаж попутный эффект. И вот я сразу вспомнил, что случаев, когда мы платим за пиар, за то, чтобы нам форматировали мозг сколько угодно, в туристической отрасли всевозможные бесконечные сувениры. являются безусловно пиаром места, с которым они связаны, но они и сами продаются, и особенно хорошо, если несут какую-нибудь функцию, типа с а ж и г а л к и открывашки и прочее. Да и просто брелки какой-нибудь Эйфелевой башни покупают. Кстати о башне, вы знаете, что она была построена? Всемирной Парижской выставке для того, чтобы демонстрировать продукцию фирмы Отис, то есть лифт, то есть это тоже был ПИАР. Но ее решили не разбирать. Эйфелева башня сейчас символ Парижа и приносит денег больше, чем стоит вся фирма Отис. А сколько приносит денег самый большой в Европе Кельнский собор? Его строили несколько столетий, но не зря строили. Если бы его сейчас не было, Кёрн бы уменьшился в размерах в два раза. Американская коза Ностра озаботилась исправлением своей репутации. В результате были заказаны книга и фильм «Крестный отец». И фильм, и книга сами по себе принесли огромные прибыли их создателям. Саундтрек, видео, кинопоказы в кинотеатрах продавались на сотни миллионов долларов. В разных странах и продаются уже десятки лет, а репутация мафии попутный газ. В свое время я, кстати, предлагал лидерам знаменитого Уралмашевского сообщества снять про них фильм в стиле однажды в Америке. Они тему заболтали, а потом без репутации погибли. А вот другие ребята нашли денег на сериал «Бригада», хотя, может быть, никто из братков за это не платил. Идея хороша сама по себе, снять такой фильм. Точно так же я не знаю, платила ли фирма BMW за хит «Черный бумер», который продается сейчас по всей стране, и за фильм «Бумер». Совершенно очевидно, что и фильм, и песня очень способствуют росту продаж. Но они и сами по себе прекрасно продаются. Но зато я уверен, что книга «Дьявол носит Прада» заказана самим Прадо. Десятки и сотни политиков пишут книги и мемуары, которые хорошо продаются. То же самое делают звезды кино и шоу бизнеса, но ведь эти книги это и ПР и а их самих. То же самое можно сказать о многих благотворительных фондах, часто их создавали как ПР и а и наполняли из своих же карманов. Но если идея фонда была хороша и люди работали искренне, честно, открыто, Фонды начинали жить своей жизнью, и сотни людей жертвовали в них деньги. Какой-нибудь фонд Карнеги уже давно не существует на деньги Карнеги, но продолжает прославлять его имя. Когда фараоны Египта строили свои пирамиды, они тоже занимались ПИАРом, у вековечивали себя и увековечили. На самом деле пирамиды и ритуалы вместе с их идеологией производили впечатление, будто история Египта длилась три тысячи лет. Подумайте, если взять всю историю цивилизованного человечества и разделить на две части, то большая часть это история Египта, а меньшая вся остальная история. Грамши говорил, что государство держится на согласии, а не на силе. Согласием занимается П.Р. и а Именно потому Египет просуществовал столь долго. Что обеспечивало это согласие? Пиар был единственной функцией фараонов. Вся их жизнь была ритуализирована, и смерть тем паче. Так что пирамиды приносили непосредственную пользу п р а в я щ и м к л а с с а м Они обеспечивали господство. А сейчас пирамиды приносят и Египту доход до десяти миллиардов долларов, прямо и косвенно, в туристической отрасли. Десятки и сотни СМИ были созданы политиками под выборы для рассказов о себе любимых, о своих программах и п р о ч е х Действительно, если эти СМИ были плохими и на каждой странице публиковали фото хозяина и его скучные речи, то они умирали. После выборов, но те, что действительно были хороши, становились полноценными СМИ и продолжали тихонечко подпиривать а владельцев. Кроме того, владение СМИ – это прекрасный G.R. лучший способ подружиться сильными мира всего. Стать владельцем СМИ – это не так уж дорого. Вот отличие рекламы от ПИАРа: за рекламу платит производитель, за ПИАР – потребитель. А реклама это плохой ПР, которую никто не хочет оплачивать, которую никто не купит. ПР это реклама, которая настолько хороша, что за нее платят и не считают рекламой. И еще один вывод: эффективный ПР это то, что может стать самостоятельным бизнесом. Правда, это не означает, что ПР сразу начнет приносить деньги. Как и любой бизнес, он требует начальных инвестиций. Другое дело, что каждый PR проект должен иметь бизнес план. Когда он выйдет на самоокупаемость, когда начнет приносить прибыль. Сейчас рекламные агентства носят клиентам не бизнес планы, а сметы расходов. Вот это должно умереть. Я сейчас, один умный вещь скажу. Только не обижайтесь. Я ненавижу рекламу и все, что с ней связано. Прежде всего ненавижу тех, кто ее заказывает. Ненавижу всех этих тупорылых подонков из крупных корпораций, которые сидят и отписывают сотни миллионов долларов на какие-нибудь билборды и брендмауры. Висит такая штука размеров 100 на 100 метров на весь дом. Цена размещения 10 тысяч долларов в месяц. Изготовление столько же. И на ней написано что-нибудь типа Sony. Выбирай лучшее. У меня рука к пистолету тянется. Кто это заказывает, изготавливает, утверждает? По их мысли, видимо, все зрители, кто видит этот б р е н д м а у э р прочитав, должны в беспамятстве, как зомби, идти в м а г а з и н и покупать товар, который так рекламируется. Бред. Все больше людей, которые рассуждают обратно. Эти негодяи тратят такие деньги, а в мире миллионы детей, которые ежедневно умирают с г о л о д у Я никогда не куплю товар этой фирмы, потому что ею владеют тупые люди. Ладно, один б р е н д м а у э е р но их ведь висят тысячи по всему миру и тратятся миллиарды долларов просто на воздух. Им крупным з а бюрократичным монстрам наплевать на эффективность. У них есть фонды на рекламу. Они должны их реализовать. Им удобно, когда крупные мировые рекламные агентства предоставляют сразу по несколько тысяч щитов, рекламных площадей, море эфирного времени. Они покупают все оптом. Да еще и менеджеры получают откаты от этих рекламных агентств. Машина к крутится и сама воспроизводится. Десятки миллионов какая-то часовая фирма платит за рекламу своих часов какой-нибудь звезде тенниса и вот она красуется на стенах домов что есть какие-то уроды поклонники которые реально побегут покупать эти часы из-за этого да нет ни у одной звезды тенниса таких поклонников зато удобно списать эту сумму И отчитаться перед менеджерами и акционерами. Мы тратим на рекламу, мы нанимаем с б е с т м о д е л е й все дескать так делают. Но то, что делают все, неэффективно. Эффективность чего-либо пропадает, и с этим начинают заниматься все. А табачные фирмы, которые громоздят свои билборды повсюду, то же самое. В теле рекламе это относится в полной мере. Она неэффективна по соотношению цена-качество. Но не т р а т ь т е вы на ролики деньги про пользу молока, господа, из домиков деревне. п р и д и т е в школы, в детские сады и раздайте молоко там под видом благотворительности. Вам и родители скажут спасибо и государство, а главное вы рынок увеличите себе. Вы молодое поколение на всю жизнь приучите пить молоко. А то сегодня большинство пьет соки и колу. У них просто нет привычки пить и покупать молоко. А вы все палите и палите деньги на ролики, кормите тех, кто ролики производит, и все. А теряете детей, теряете будущее и разоритесь скоро. Вопрос: ваши методы подходят не всем. Вот, например, табачная компания. она выпускает объективно вредный для людей продукт. Какие могут быть презентации, какой ПР и а и благотворительность, которые могут стать в дальнейшем бизнесом? Им только и о с т а е т с я что б и л б о р д Ответ: табачные компании поджимают отовсюду, и я бы на их месте вместо того, чтобы лепить билборды, крепко задумался о выживании. Давайте задумаемся, что такое курение? Это Никакая т о зависимость непосредственно от табака – это прежде всего ритуал, нечто связанное, с о р а л ь н о й ф и к с а ц и е й психики, если использовать язык психоанализа. Это все что угодно, но невредный табак сам по себе. Тогда почему эти дятлы не могут сделать курение полезным ритуалом? Нет проблем делать из какого-то вещества сигареты. которые при реакции с воздухом выделяли бы кислород, например. То есть покупаешь пачку, каждая сигарета в герметичной упаковке, вскрываешь, пошла реакция с воздухом, ты сидишь и куря вдыхаешь чистый кислород. Раскрутить такую штуку при моде на здоровый образ жизни и экологию нет проблем. Все звезды в глянце. Это бы рекламировали. Пусть поначалу Это было бы дорого. Всякая вещь сначала дорога, тем выше ее притягательность. Потом это стал бы нормальный бизнес, а потом вообще можно отказаться от табака. Тем более, что потенциал для оздоровительных сигарет шесть миллиардов человек. Здоровье-то всем нужно. И рынок шире, и прибыль больше, и совесть спокойней. Но где эти бизнесмены, которые, если верить нашим демократам, стремятся к новациям, конкуренции? Где? Нет их, потому что тупость не имеет национальности, точнее не имеет социальной локализации. За бюрократично может быть как государство, так и частная фирма. Частная собственность ничего не гарантирует. В корпорациях сидят такие каменные задницы. Что государственные чиновники иной раз к а ж у т с я верхом креатива и мобильности.